Глава 33. Он вызвал вихрь. Будь что будет. Но всё же рисковать сильно не стал. Как только в ушах начинался предостерегающий звон, тот же бросал смерч на землю, отдыхал, жадно пил магические воды хоть из камня, земли или воздуха, а когда начинал его плюскиваться из ушей, снова вызывал крутящийся ветер. Прочесал горы А когда кроме трех десятков колдунов, что не могут пальцев сосчитать на одной руке, не увидел ничего стоящего, пошел над лесами и долами к югу. Вихрь терзал. Это не на земле, зато быстро. А его сжигало зло и нетерпение. Война все не начинается, колдуны грызут локти. Он тоже пальцев не сочтет. А что не пытается делать? Лучше бы не делал вовсе. Сквозь яростный вихрь под ногами видел проплывающие зелёные пятна. Города и селения попадались так редко, что порой сутками на тысячи и тысячи вёрст не распаханного поля, ни табунов кочевников. И всё-таки ухитряются натыкаться друг на друга, набрасываются тут же, убивают, убивают, убивают. Долго тянулась степь. Он только один раз успел заметить небольшое стадо, садников не больше десятка. Потом снова мир перегородила горная цепь. Снежные вершины поднимались высоко, рвали в клочья проплывающие облака. Пришлось подняться ещё выше. С той стороны гор начинался лес. Зелёные кроны сомкнулись так плотно, что он не видел полян на сотни вёрст вокруг. Вихрь нёс всё медленнее, Олег чувствовал, что выдыхается. Тело похолодело, а в животе противно дрожали мелкие жилки. Чувство опасности пришло, когда горы уже скрылись, усилилось, затем начало ослабевать. Олег заставил вихрь повернуть и снизиться. Страх волнами ходил по телу, но сквозь стиснутые зубы твердил себе, что это всего лишь ощущение большой силы, а страх того же порядка, что и страх пса, который в грозу визжит и забивается под лавку. Вихрь едва держал. Олег обливался потом. Нигде ни полянки, Наконец завис над одним раскидистым деревом на пряксе и вывалился из кокона растопырив руки. Его стрезком понесло сквозь зелень листья, царапало. Наконец он ухватился за толстую ветвь. Та стрезком переломилась, но уже не нёсся к земле как падающий с небес камень. Ухватился за следующую, повис. Его раскачивало как подвешенную к дереву шкуру лося. Зацепился ногами, перевёл дыхание. Потом спускался через много поверховую зелень, ветви становились все толще, стволы массивнее. Наконец слезал по старому стволу, цепляясь за топоренные, как серые уши, чешуйки коры. Под ногами прогнулся толстый ковер. Мир шатнулся, то пески, то горы, отвык от человечьего леса. Под подошвами пискнуло слой листьев свеж, но толстый, как взрослый на жирных желудях кабан. Воздух по лесному влажный, застойный, недвижимый. По запахам можно понять не только что и где сейчас, но и что было неделю назад. Долго лежал, приходя в себя и восстанавливая силы, пока не магически, потом спешно набрал и магии. Теперь он хорошо чуял, когда эта неведомая вливается через его кожу. Ещё лёжа, кое-как разжёг костерок, навис над ним, вбирая огонь в замерзающее тело. Магия всегда уносит с собой и тепло. А когда отогрелся, стянул откуда-то жирного гуся, долго и старательно уничтожал, пока с приятной тяжестью в желудке не ощутил и такую же тяжесть магии. Всё ещё обессиленный, достал свитки сосику. Долго всматривался в значки, линии, поднимал взор к небу. Звёзды всё равно там, хоть и незримы из-за нещадного слепящего света. Но память услужливо подсказывает, где и что. Какая из них на карте отображена красным зловещим знаком, какая синим, какая сулит мор и смерть, а какая предвещает долгую жизнь. Голод наступил, когда едва-едва начал улавливать связи между небесными светилами и жизнями людей, зверей и трав. Бездумно дагры с полообглоданные лапки с кочками застывшего мяса поднялся. пока ещё слабый, как муха на морозе. И в тёмной чаще по-прежнему несло угрозы, которую он ощутил ещё там, в вихре, из-за который и вломился в этот лес. Сцепив зубы, нагнул голову и пошёл в ту сторону. Деревья при его приближении неохотно расступились. Ветки угрожающе тянулись в его сторону, но Олег, человек леса, смотрел уже на ту сторону широкой поляны. Чудовищной толщины дуб Просевший от неимоверной тяжести, зиял чёрным дуплом. Олег с удорожно вздохнул. Из дупла несёт родным запахом свежей трухи, словно там семья Караедов дennные и ночные перемалывает древо мощными челюстями, старой живицей и ароматом человеческого тепла, так привычного с детства. Поляна приблизилась, Олег остановился посредине. Его всё ещё трясло от тяжёлого чувства непонятного страха. Ноги вздрагивали. Он набрал в грудь воздуха. В этом мире нужно выглядеть грозным, закричал хрипло и страшно. Есть здесь кто-нибудь, или можно зажигать лес? Ощущение тяжёлого взгляда стало таким гнетущим, что затрещали кости. Он напрягся, сказал как можно ровнее, стараясь не выдать страшного напряжения. Ага, нету. Тогда зажигаю. Страсть, как люблю жечь. Огненный шар по движению его руки метнулся в тёмное чрево. Шар исчез без следа. Тут же наваждение исчезло. Стало так легко, что едва не подпрыгнул. Из дупла высунулось нечто мохнатое, длинноволосое. А когда человек отбросил с алба волосы, Олег увидел широкого в плечах мужика. Серые волосы машинного цвета падали до середины спины. А такая же грязная борода спускалась ниже пояса. Он был в шкуре из молодой козы, с волосатой грудью и длинными волосатыми руками, а ноги напротив были короткие и толстые, тоже густо порошенные шерстью. Он зло рявкнул на Олега хрипловатым и в то же время неприятно скрежещущим голосом. Я тебя дам жечь, я тебя так пожгу, что пепла не останется. Олег развёл руками. И что? оторвал от благочестивых размышлений. Мужик вышел, разогнался во весь рост. Олег ощутил, что на могучую фигуру чародея смотрится опаской. Огромный, широкий в кости, но сломан так, что чуть не провалился вглубь. Лицо в шрамах. Надбровные дуги выступают вперёд такие толстые и массивные, что лоб стыдливо пятится к затылку. Лицо круглое, длинная борода не может скрыть, что нижняя челюсть воинственно выдвинутый вперед, такому и чары ни к чему, локами любую стену проломит. Ты меня побеспокоил, рыкнул мужик люто. Меня. Олег ощутил, что злится, и ответил в том же духе. Да? Тогда лезь обратно. Мудрецы не должны обращать внимание на огонь, на дождь и всякие там камни с неба. Чародей раздул волосатую грудь, стал еще выше ростом. Олег невольно отступил на шаг. Похоже, этот здоровяк и чародей родился от медведицы и удалого охотника. Неизвестно, как он научился говорить и колдовать, но жил явно в лесу. Кто таков? – прорычал чародей. Голос его был, словно огромный жук с хрустом перемалывал древесину, а слова складывались из треска и непрерывного шуршания. Чего надо? Челюсть выдвинулась, голову пригнул. стойка для короткого боя. После чего непрошеный гость должен полететь вверх тормошками. Олег тоже вобрал голову в плечи. Какого чёрта? А может быть, я просто иду мимо? Чародей погрозил пальцем, толстым и корявым, как кора дерева. А откуда знаешь, что я чародей? На дереве написано. Ах, на дереве, протянул чародей насмешливо. Так ты ещё и грамотный. Крупными резами объяснил Олег. Ну, от грамотных одни беды, сообщил чародей. Придётся тебя в жабу. Олег ощутил, что пора менять разговор, а то как два дурака стоят друг напротив друга и швыряются со снова мишишками. И а твой гость? Ты невежа, не знаешь, как принимать гостя? Так я тебя обучу. Чародей на миг даже растерялся от такой наглости. Гость не так принимаю? Ну да, отрезал Олег. А где накормить, напоить, баньку и стопить пятки подчесать? Чародей взревел, как раненный бык, нагнул голову и бросился на Олега. Тот быстро шагнул в сторону, ребром ладони врезал по толстой шее, прикрытой как конской гривой длинными жесткими волосами. От ладони до самого плеча стегнула боль, и словно ударил по бревну. Чародей развернулся с немыслимой скоростью. Олег успел увидеть бешеные глаза, напрягся. На него обрушился град тяжёлых ударов. Он закрылся локтями, сам ударил несколько раз. Впечатление было такое, словно бил в толстое дерево, но всё же чародей покачивался, вздрагивал. А когда Олег готов был уже отступить и сдаться, вдруг опустил руки. "Так кто ты говоришь?" Он запыхался, самую малость. Глаза блестели буйным весельем. Плечи двигались, словно от нетерпения притоптывал, заслушав музыку. И теперь вот-вот ринется в удалой пляс. "Гость", буркнул Олег. "Меня зовут Олег. Я тоже чародей, только ещё необученный". Чародей захохотал, показав огромный рот с двумя рядами жутких зубов. Пасть его была красная, как вход в преисподнюю, а хохот напоминал львиный рык. "Это ты, чародей? Чародей?" подтвердил Олег угрюмо. "Чародей? Что, не видно?" Чародей расхохотался ещё громче. Олег незаметно перевёл дух. Похоже, он не просчитался. На грубость надо отвечать ещё большей грубостью. Тихоню этот зверь вышвернет, а то ещё сперва ноги вытрет, а потом только вышвернет. Чарадей, прогрохотал тот, давясь от смеха. Малец, ты мне нравишься. Надо тебя другим показать, а то всех собак на меня спускают. Пусть посмотрят на ещё чуродиество. А Давай, заходи в мои харомы. Он ударил Олега по плечу с размаху, но уже по-дружески. Олег удержался от вопля, почудилось, что хрустнуло ключица. Харомы? Это в дупле? Что, не нравится? Не отвечая, Олег перенёс ногу через край. В лицо пахнуло с детства знакомыми запахами. Он сделал шаг, оглянулся. Край дупла зиял светящейся точкой и уже за пару сожжений позади. Он сжал кулаки едва удерживаясь от жажды создать скрученную молнию, когда рядом в мраке послышалось скептическое: "Что ради говоришь? Может быть, может быть". Дриссёжся, как овечий хвост, душа в пятках, но печьешь храбро. Полыхнуло огнём. Стены огромной пещеры отступили ещё дальше. Сверху свисают рыжие сосульки, а под ногами слой пахучих опилок, даже кое-где шевелятся, словно древесные черви копают норы. Вчерадее руки в бока, массивный, как неопрятная копна, насмешливый, сказал всё тем же неприятным скрежещащим голосом: "Что, не нравится моё жилище?" Олег пожал плечами. "Жилище как жилище. Только зимой вода снизу подступает, весной по стенам плесень, летом из-за сырого воздуха всегда мокрый, а осенью из каждой щели белые черви лезут". Вчерадее поперхнулся, умолк. После паузы буркнул из необъятной бороды. А про червей как узнал? Там они в жуков делаются, объяснил Олег как малому детяте. Тоже колдуны. Яйца отложат, потом всю зиму спят. Весной много на голову сыплется. Колдун помолчал, сказал нехотя. Давай, садись, рассказывай, кто ты и что ты. Раз такое про жуков знаешь. Хотя убей меня гром, не понимаю откуда. Олег многозначительно смолчал. Из опилок медленно поднимались грубые сиденья. Колдун небрежно махнул в их сторону. Мне здесь нравится. Меня зовут Кроет. А ты кто? Волхв Олег ответил Олег. Он чувствовал, что начинает говорить затвержденное, как диковинная птица попугай. Я за последние дни обошел с десяток колдунов настоящих, сильных. Мелочь, что умеет лечить коров, не в счет. Я всех убеждал объединить силы, чтобы покончить с воинами. Кароэт удивлённо зыркнул из-под нависших бровей. Зачем? Воин не будет, люди будут богаче. Люди богаче колдунов больше. Колдунов больше, заклятий больше, а сами заклятия мощнее. Мы, колдуны, станем настолько могучими, что сможем править не народами, а всем миром. А кому править, как не нам? Значит, протянул Кароэт ошеломлённо. На свете есть и другие? Может быть, даже сильнее? Но сильнее вряд ли не поверю. Но вот чтобы всех свести в одну кучу, и это ты загнул, брат. Почему? спросил Олег Тосклиба. Везде одно и то же. Не пора ли бросить эту дурацкую затею? Почему? Наверное, по дурости до да понаглости, которой больше, чем у меня. Я ещё мог бы как-то общаться. Да и то, чтобы мне никто пикнуть не смел, но другие, Олег попробовал возразить. Ты их даже не знаешь. Я окрестных знаю, сказал Карает убеждённо. Мелочь, конечно, но порода одна. Всех толкуют своё, других слушать не желают, всяк друг друга ненавидит. Нет, ты ничего не сможешь. А тебя не послушают. Хотя борода до пояса да и то человек всегда ненавидит того, кто лучше его самого. Пусть даже выше ростом, шире в плечах, красивше, а уж если и знает больше, то такого готовы прибить скопом. Ты вот и ростом удался, и молод, только рыжий разве что.